Глава восьмая Всю подготовку к предстоящему празднику взяла на себя Наташа Как оказалось, мне предстоит получить новый опыт Потому что бал вампиров не будет похож ни на празднество в ратуше Топинска Ни на приемы в московских дворцах То, что намечается самый настоящий маскарад, стало понятно по костюму Который мне принесли через два дня после приключений в таборе И за пару часов до начала события «Ты серьезно? – спросил я Наташу, взяв в руки маску. «Конечно. А что тебя удивляет? Бал посвящен празднику урожая». «Да уж. Похоже, мне придется сыграть роль то ли кабачка, то ли баклажана». Маска имела салатово-сиреневый цвет, выпукло округлые скулы, бровки листиками и усы, похожие на усики плетущегося растения. Одно радовало. Прилагающийся к маске костюм ничуть не напоминал сбрую овоща-аниматора». К маске прилагались тех же цветов камзол с вышивками растительных мотивов и треуголка, в которую вместо пера воткнулся длинный лист, сделанный из ткани. Одевшись, я покрутился перед зеркалом и со вздохом смирился со своей участью. Наташа вырядилась в нечто воздушное и золотисто-белое. В итоге получился некий гибрид ромашки и ангелочка, причем очень соблазнительного. Времени на амурные развлечения не оставалось и лишь немного подурачились. Я пытался стянуть с девушки платье, а она бодро отбивалась. В таком настроении мы и вышли в люди. Причем люди эти были многочисленные, разодеты в пух и прах. Бал действительно поражал своим размахом. В дальней части как минимум двухсотметрового бального зала виднелось возвышение с троном, вокруг которого все блистало золотом и каменьями богатейших костюмов и масок. Туда меня совершенно не тянуло, и Наташу, кстати, тоже, что показывало ее не самое высокое положение в гареме. Так что она тут же захотела танцевать, и я с радостью удовлетворил желание дамы. Не факт, что особо порадовал ее умением, но энтузиазма было хоть отбавляй. Тем более, что никаких строгих устоев в плане политеса здесь не было. Веселая музыка самой своей сутью заставляла вертеться и поясничать в вольном стиле. Время от времени под высоким потолком зала вспыхивали иллюзорные фейерверки, пролетали призрачные драконы и птицы. Практически все время шел золотистый дождь из несязаемых то ли икринок, то ли снежинок. Запыхавшись, я оттащил Наташу к столам и, утолив первую жажду, спросил. «Ты случайно не знаешь, где можно найти профессора Нартова?» «Случайно знаю», — озорно блеснула глазами моя подруга. «Он просил привести тебя в жемчужный кабинет» и почему не привела? Танцы — это моя плата за услуги, и ты должен мне еще парочку после разговора со своим другом». «Клянусь», — торжественно заявил я, ударив себя кулаком в грудь. «Ну тогда пошли». Забросив в рот виноградинку, Наташа ухватила меня за руку и потащила сквозь веселящуюся толпу. Если бы я не знал, что здесь собраны сливки высшего общества Валахии, то подумал бы, что это гулянка в ремесленном квартале Бухареста. Если честно, подобная непосредственность сильных мира сего мне больше импонирует, чем чопорность московского дворянства. Валахия вообще показала себя как страна контрастов. Порой мне здесь очень нравится, а иногда хочется бежать отсюда со всех ног. Кабинет, в который меня привела Наташа, полностью оправдывал свое название. И стены, и потолок были отделаны большими фарфоровыми панелями с вкраплением жемчужин разных оттенков. Да уж, богато жить не запретишь. Профессор явно заждался и сукаризно глянул на Наташу, но, как и я, не смог долго без улыбки смотреть на бесенят в ее глазах. «Милая барышня, не оставите нас с Игнатом Дормидонтовичем наедине?» Какой обходительный мужчина. «Интересно, считает ли он Наташу бесполезной накипью человечества?» как и тех девочек, над которыми проводил опыты». В душе опять заворочилось предубеждение, которое пришлось гасить усилием воли. «Да уж, возродить дружбу с профессором будет очень непросто, особенно учитывая наше совместное прошлое». Наташа стрельнула в меня глазами и упорхнула из комнаты. Игнат Дармидонтович, жестом предложив мне сесть, начал разговор профессор. «Я очень рад, что вы согласились дождаться моего возвращения». «Поверьте, я много думал о том, что произошло между нами, и вполне понимаю ваши действия в Омске. А еще хочу попросить прощения за то, что поставил вас перед подобным выбором». «Да уж, было нелегко». «Но вы поступили правильно», — все так же доброжелательно уверил меня профессор. «Вы действительно так думаете?» — искренне удивился я. «Конечно», — кивнул Нартов. «Как я уже говорил, вы — цельный человек со своими принципами и убеждениями» вы их не намерены нарушать, несмотря ни на что. Я уважаю ваше убеждение, потому что тоже служу человечеству. Скажу больше, в тот момент у меня был выбор средств достижения цели и возможность поступить менее радикально, а у вас выбора не было. Даже не знаю, что сказать. задача проворчал я, немного смутившись от столь откровенных признаний Нартова. «Но есть кое-что, о чем бы я с удовольствием послушал», хитро прищурившись, заявил профессор. «Я бы тоже хотел многому знать, парировал я. «К примеру, зачем вы так сильно понадобились валашскому господарю?» «У каждого есть секреты, а эти вообще не мои», уклончиво ответил Нартов. «Федор Андреевич», скопировав хитрый прищур профессора, сказал я. «Секрет на секрет». «Я вам расскажу все без утайки о переселении душ, а вы хотя бы намекнете на то, что здесь творится». «Поверьте, это не праздное любопытство, а простая оценка угрозы. К тому же, обещаю сохранить эту тайну. От вас же буду ждать ответной любезности в отношении моего секрета. Конечно, если мы договоримся о данном обмене». Нартов изобразил на лице глубокую задумчивость, но мне казалось, что он сам хотел предложить нечто подобное, Не зря же он намекал на то, что Дракула дал ему разрешение на небольшую откровенность. «Ваш ход первый, Игнат Дармидонтыч», — закончив ломать комедию, решительно сказал профессор и в нетерпении даже подался вперед. Я же, готовясь говорить, откинулся в кресле. «Хорошо. Во-первых, еще недавно меня звали Евгением Васильевичем, и лет мне было немногим меньше, чем вам». Ну а дальше меня прорвало. Только сейчас я понял, как тяжело было хранить тайну о себе. Информация лилась из меня диким потоком, заставляя глаза Нартова увеличиваться все больше и больше. Под конец они едва не стали крупнее его очков. Когда я наконец-то выдохся, профессор впал в некий ступор, пытаясь уложить все услышанное в голове, но, похоже, оно не очень-то помещалось. «Тяжело поверить, но не доверять вам у меня нет никаких причин. Как жаль, что мне не доведется увидеть ни карманного синематографа, ни гигантских самолетов, ни умных машин, но знаете...» Встряхнувшись с пылом, продолжил профессор. «Я рад, что человечество способно на такое и не погрязнет в болоте ханжества и мракобесия». «Поверьте», — кривовато улыбнулся я, «мракобесия и в моем мире хватает». «Да, пожалуй, северный страх в человеке неистребим. А судя по вашим приключениям, этот страх не так уж беспочвенен». Посмотрев на меня поверх очков, профессор иронично улыбнулся. «Похоже, после смерти рая мне не видать, как своих ушей. Но кто ж знал?» В ответ мне оставалось лишь развести руками. «Ну что же, для настоящего исследователя будет интересен любой опыт, даже полученный в аду» с полной серьезностью заявил Нартов. «Но это, надеюсь, случится еще не скоро. Так что вернемся к нашим делам». Откинувшись в кресле, профессор опять нацепил на себя образ лектора. «Итак, скажите мне, любезный Игнат Дормидонтович, — сказал профессор и тут же спохватился, — или может вас называть по-другому?» «Новая жизнь, новое имя», — философски заметил я. «Так вот, скажите мне, голубчик, что вам известно о размножении энергентов-симбионтов?» Спросил Нартов тоном преподавателя, принимающего экзамен у ленивого студента. «Самое интересное, что и я внезапно ощутил себя в шкуре этого самого студента. Ну, симбионты живых носителей делают это совместно с организмом человека. Только не знаю, разделение происходит во время внутриутробного развития плода или случается при рождении». Большая часть энергетиков считает, что разделение энергосимбионта материнского носителя происходит во время формирования плода, и я к ним присоединяюсь. «А как же тогда стриги?» — задал я вопрос, который время от времени мелькал в моей голове. «Тут сложнее», — нахмурился профессор. «По моему мнению, стриги являются переходной формой свободного энергента в симбионта. Вы думаете, что стриги заражаются, как те же русалки?» Именно так я и думаю. Но пока это лишь предположение. С учетом вашего рассказа о душах, легенда о стригах-двоедушниках, по которым в теле матери после вытравливания плода остается душа и подселяется в следующего ребенка, уже не кажется столь абсурдной. Но сейчас не об этом. А Вы остановились на живых симбионтах. Да, еще бывают, как вы сказали, переходные формы энергентов, которые сначала развиваются как свободные, а затем становятся симбионтами, но примеров приживления в живых телах вроде нет. К такому симбиозу относятся русалки у и возникшие самостоятельно кладбищенские упыри. «Отменно, Игнат Дармидонтыч, похвалил меня профессор. Вы все же решили ознакомиться с теми книгами, которые я вам посоветовал?» «Конечно. А ваш бестиарий у меня вообще зачитан до дыр. Но мне не удалось найти там объяснение феномена кукловода и стрикоев. Вот теперь мы подходим к предмету нашего разговора. Жертвы кукловода обращаются по тому же принципу, что и новоиспеченные стрыги и стригои, коих, как вы знаете, не стоит путать со стригами. У тех же оборотней энергент отделяет часть себя, словно почкуется, передавая базовые навыки. А вот энергетическая составляющая стриги кукловода и стригоя формирует нечто похожее на личинку, действо непростое и не быстрое. Особенно сложно проходит его приживление в новом теле. В конечном итоге получается существо, управляющее основой которого является именно энергент, а не разум человека, как это происходит с живыми симбионтами. Сложность в том, что юный вампир мало чем отличается от новорожденного ребенка. Его нужно учить буквально всему и постоянно контролировать. «И вы нашли способ ускорить это дело?» — озарила меня догадка. Да, когда-то я поделился парочкой теорий по данному вопросу со своим коллегой из Венского университета, который изучал природу симбиоза энергентов с неживыми телами. Как выяснилось, он был близко связан с валашским правителем, и поэтому я получил шанс на свободу. Кстати, Дракула поверил в мою идею именно потому, что сам, пройдя инициацию, сумел сохранить память носителя, но, если верить вам обоим, потерял душу. Он не помнит, кто его инициировал, и допускает самые смелые предположения мистического плана. Но, несмотря ни на что, он очень хочет повторить это чудо, так сказать, рукотворно. «Не уверен, хочу ли я знать, как именно вы собираетесь делать умных вампиров?» «Именно так!» — со свойственным ему пылом ударил профессор ладонью по столу. Если все получится, господарь сможет получить сразу развитое существо с умом, оптом и умениями тела носителя. И для этого вы опять будете убивать и мучить людей? И да, и нет. Во-первых, у Дракулы достаточно добровольцев и слуг, которые находятся на грани смерти, но желающих и дальше служить своему господину. Увы, мои методы далеки от совершенства, а господарь слишком нетерпелив». В результате чего уже двое претендентов на звание вампира приняли в себя личинку Энергента, но все же потеряли и память, и рассудок. Они стали обычными вампирами, нуждающимися в постоянной опеке. Заметив мое напряжение, профессор сменил тему, и в следующие полчаса мы успели обсудить с ним многое. Я рассказал о приключившемся с Евсеем несчастье, и несмотря на сверхактивную роль казака в омской охоте на мясника, профессор выказал живое участие в судьбе пострадавшего. Задавал много наводящих вопросов, явно делая для себя какие-то выводы. Общаясь с Нартовым, я опять почувствовал себя восторженным слушателем, который удостоился внимания умнейшего и интеллигентнейшего человека. Вспомнил познавательные, неспешные и даже вальяжные посиделки за столом в профессорской квартире. Но та же память постоянно подсовывала другие картинки с растерзанными девушками. Наш разговор с Ведором Андреевичем начал как-то выцветать. До неловкого молчания мы не дошли, лишь благодаря Наташе, которая ворвалась в кабинет, подобно вездесущему сквозняку. «Профессор, вас хочет видеть мой господин», — серьезным лицом заявила девушка и тут же дернула меня за руку, вытаскивая из кресла. «А с тебя должок, помнишь?» Я был ей искренне благодарен, потому что смог подружески попрощаться с нечужим для меня человеком. Случись это десятком минут позже, и совесть догрызла бы меня до упора. Да уж, похоже, мой славный панцирь цинизма не выдержал межмирового перехода, а нарастить новый как-то не получается. Наташа вновь утащила меня в круговерть овощного карнавала. Мы опять танцевали, ели, пили, и я беззаботно отбросил в сторону все проблемы и душевные терзания. Кто бы сомневался, что моя мимолетная подруга решит похвастаться перед коллегами по гарему новым экспонатом в своей наверняка не маленькой коллекции мужчин. Не знаю, сам ли Дракула подбирает себе доноров, но если это так, то вкус у него есть. Те шесть дам из гаремной дюжины, с которыми успела познакомить меня Наташа, выглядели необычайно привлекательно. Или это близкое общение с вампиром так преобразило женщин? Разговор с адолизками не получился из-за языкового барьера. К тому же Наташа вдруг утратила навыки переводчицы. Мои комплименты она переводила в явно урезанном виде, а затем и вовсе отказалась доносить до меня ответы от других вампирских наложниц. В конце концов Наташа утянула меня подальше от специальной комнаты Алькова в бальном зале, которую с необычайным комфортом обжили участницы донорско-эротического коллектива. Предлогом для нашей отлучки была зарождающаяся в парке дуэль. Как объяснила мне Наташа, подобные схватки для праздника урожая стали чем-то сакрально обязательным. По местным суевериям, если на этом сборище не прольется кровь, то следующий урожай будет скудным, ну а если кто-то из дуэлянтов будет убит, то Валахию в следующем году ждет небывалое процветание. Дикие нравы. Хотя чего еще можно ждать от государства вампиров? С другой стороны, московская дворянская игра не менее дикая традиция. Тут хоть обходятся одним трупом в год а там дворяне режут друг друга, как пираты в портовом кабаке. Должен сказать, что схватка, на которую мы почти опоздали, выглядела впечатляюще. Два бойца, чей возраст трудно определить из-за масок, дрались чем-то похожим на казацкие шашки без гарды, только с большим изгибом клинка. Рубились они истово под вопли изрядной толпы зрителей. Маски хоть и остались на лицах, зато камзолы были сброшены. Видно для большей контрастности алой крови на белоснежных рубахах. Может быть, для этой же цели служил белый песок на подозрительно круглой площадке. Моя неугомонная подруга потащила нас в первые ряды, яростно работая острыми локотками вопреки своему нежно-воздушному образу. В общем, представление мы рассмотрели подробно. Этот смертельно опасный и очень захватывающий балет смерти продлился еще пару минут, Затем дуэлянт с огуречно-морковной маской достал сеньора Помидоров, споров ему белую рубаху вместе с кожей и даже мышцами. Кровь брызнула на песок под ногами отскочившего дуэлянта. Толпа взвыла в диком восторге. Пострадавшему тут же подбежали слуги, а вот его противник не спешил покидать круг. Вопящие зрители начали бросать букетики, накрывая запятнанные кровью участки площадки, но мне почему-то показалось, что они все еще не удовлетворены. Это же настроение проявлял победитель. Он вскинул к небу свое оружие и начал оглядываться в поисках нового соперника. Кто бы сомневался, что его взгляд привлеку именно я. Видно, такая у меня карма. И это надо было всеми силами отбрыкиваться от двух дуэлей в Москве только для того, чтобы вляпаться в странные ритуалы отмороженных валашцев. Типус во все еще белоснежной рубахе прокричал мне что-то явно обидное, потому что толпа поддержала его заявление дружным смехом. Но тут неожиданно в дело вмешалась Наташа. Она звонким голосом выдала фразу в ядовито-издевательском тоне. На меня поразила не развязность подруги, а то, что и драчуны и зрители мгновенно притихли. «Он не может вызвать гостя-господаря», — пояснила девушка, заметив недоумение на моем лице. Даже не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, драться мне совсем не хотелось, а с другой — мужской гонор вопил о недопустимости женской защиты в подобной ситуации. Эта внутренняя борьба осталась неразрешенной, потому что все вокруг внезапно загалдели, и толпа потянулась обратно ко входу во дворец. «Идем быстрее!» — ухватила меня за руку Наташа. «Сейчас будет что-то очень интересное!» Не отвечая на мои вопросы, она силком потащила меня в бальный зал, где уже не звучала музыка, а народ притих в ожидании того самого интересного. Гулко ударили барабаны, скорее всего пресловутые тамтамы. На своеобразную сцену рядом с троном Дракулы начали выходить самые настоящие негры. Одеты они были, как положено, жителям Африки во всякие там травянистые юбки и имели связки браслетов на руках и ногах. Было видно, что компания из двух десятков чернокожих делилась на два подвида. Большую часть представляли здоровенные воины, а меньшую — мужики помельче, в больших деревянных масках. На масках словно застыло гротескное лицо с широко открытым ртом. Судя по всему, через этот рот и смотрели на внешний мир шаманы. У меня почему-то не было ни малейших сомнений, что это именно шаманы. К рокоту тамтамов добавился заунывный гул голосов, который по непонятной причине вызвал у меня неприятное чувство. пока я разглядывал начинающееся представление на сцене. Наташа упорно тянула меня через толпу в своей излюбленной манере, работая острыми локотками. Сбросив с себя наваждение, я притормозил этот маленький локомотив. Наташа, что здесь вообще происходит? Моя проводница выглядела немного раздраженной и на все же ответила. «Леди Клара специально вернулась из Африки на праздник плодородия. Но «Ну не стой же столбом, иначе все пропустим. Представляешь, сколько интересного она привезла с собой!» От второй части вылетевших из Наташи слов я отмахнулся, сконцентрировавшись на первой. «Кто такая Леди Клара? Это четвертая дочь господаря!» «Так вот, что меня так сильно беспокоит!» Сразу как-то стало не до «Если Дракула и простил мне смерть дочери...» то не факт, что ее сестрица поддержит решение родителя. И проверять, насколько леди Клара покорная дочь, мне что-то совершенно не хочется. Тут же возникло острейшее желание смыться как минимум из дворца, а как максимум оказаться на границе Валахии и Империи. «Наташа, мне срочно нужно уехать отсюда». Девушка удивленно замерла, а затем раздраженно топнула ножкой. «С какой стати? Мы с тобой еще нормально не попрощались. К тому же я узнавала». «Завтра тебе предоставят карету до самой границы!» «Значит, никто не станет возражать, если я уеду прямо сейчас!» «Игнат, не глупи!» — недовольно нахмурилась Наташа. «С чего такая срочность?» «Ну вот как ей объяснить то, в чем я и сам не уверен?» Глубоко вздохнув, я взял ладошки девушки в свои ладони и серьезно посмотрел ей в глаза. «Милая, скажи мне, ты уверена, что леди Клара не захочет наказать убийцу своей сестры, наплевав на все приказы господаря?» Наташа явно хотела возмущенно фыркнуть, но что-то не дало ей этого сделать. Чем дольше она обдумывала мой вопрос, тем беспокойнее становились ее глаза. «Леди Клара очень непростая особа и очень строптивая. С леди Бьянкой они не очень ладили, но даже не знаю...» Девушка опять задумалась. «Пожалуй, ты прав». Наташа, ухватив меня за руку, ринулась в обратную сторону с той же решительностью, с какой она тащила меня к сцене. На нас никто не обращал внимания, потому что все были заняты представлением, которое уже начало меня беспокоить. Может, это от страха, но удары тамтамов отзывались звоном в моей голове, затуманивая сознание. К счастью, через минуту очередные двери отрезали нас от странных звуковых эффектов, и мы почти бегом направились к гостевым покоям. «Быстро собирайся, а я пойду поговорю со слугами насчет лошади и попрошу дом Мирче, начальника охраны, выделить тебе сопровождающего», сказала мне девушка, когда мы остановились у дверей в гостевые апартаменты. «У нас с ним хорошие отношения, и если от господина не было никаких запретов, он тебе поможет». Скользнув по моим губам быстрым поцелуем, она убежала по коридору, а я с робким облегчением открыл дверь, и шагнул в комнату. В этот раз мне не удалось даже запустить крылья. Темная фигура словно соткалась из мрака обычно всегда освещенной комнаты. Я лишь успел рассмотреть летящий в лоб кулак. Не успел.